Двор было пусто. А вот пассажиры на остановку подходили один за другим. Дачники, молодые люди, собравшиеся на пляж, даже Викса подошла. «Привет!» – сказала она. «Здравствуйте!» – рассеянно поздоровался Юся, мучительно пытаясь вспомнить, откуда знает эту девушку. Его опять охватила паника. Бомбы не было, он точно проверял. Но беспокойство росло с каждой минутой. «Что с тобой?» Викса заглянула Юси в глаза. «Ничего», – ответил Юся. «Ты что, бомбу ищешь?» «Ищу». «Но ведь нет никакой бомбы. Успокойся». Пассажиры оживились, на горизонте появился и замер перед светофором автобус. Одновременно с автобусом из-за кустов выехал велосипедист. И чем ближе он приближался, тем холоднее становилось Юсе. «Все должно было случиться именно сегодня. Именно сейчас». «Уходите!» – закричал Юся. «Уходите отсюда! Сейчас бомба взорвется!» Тот из пожилых охнул, молодые ребята заржали, девчонки зашушукались, но никто не выказал ни малейшего желания уйти. «Юся, успокойся!» Викса ласково взяла дворника за плечо. «Никто не взорвется, тебе кажется!» Вместо того, чтобы успокоиться, Юся стал выталкивать всех с остановки. «Пошли! Пошли отсюда!» – орал он, срываясь на виск. «Я говорю, пошли!» «Может, психиатров вызвать?» – спросила у Викса пожилая дама в спортивном костюме. И ткнула в Юсу пальцем. «Вы его знаете?» «Это дворник из моего дома», – сказала Викса. «Он безобидный. Просто на горизонте замелькал желтый огонек. Потом вспыхнул зеленый, и автобус стал медленно приближаться к остановке. Люди стали подходить к краю платформы. Впрочем, они тут же разочарованно отошли. Автобус свернул на другую улицу. А Юся завороженно следил за приближением велосипедиста. Он сразу узнал парня, который крутит педали по району уже не первый день. Хотя выглядел велосипедист совершенно иначе, чем обычно. На нем был мешковатый свитер, старые джинсы, заляпанные краской, полукеды. Тоже в разноцветных брызгах, будто он ремонт делал. Но велосипед... Велосипед Юси очень хорошо запомнил. Руль, вывернутый в обратную сторону, множество старых советского еще образца оранжевых, красных и белых катафотов на спицах и самодельных брызговиках. К багажнику была привязана бумажная коробка из-под торта. Террорист подъехал к остановке, посмотрел на приближающийся автобус, оглянулся на пассажиров, и Юся встретился с ним глазами. У террориста было молодое небритое лицо, на котором замерло выражение тревоги. Такое каждое утро видел в зеркале сам Юся. И еще у незнакомца были разные глаза. синие, как вечернее небо, и зеленый, как бутылочное стекло. Пристальное внимание Юсе велосипедисту не нравилось. «Чего уставился?» – резко спросил террорист. «Это он!» – закричал дворник и кинулся в драку. Викса повисла на Юси и тонюсеньким голосом запричитала «Юсенька, успокойся, все будет хорошо, хочешь, я тебя домой уведу?» Народ на остановке зароптал. Один молодой человек встал было у резоне дворника, но подруга не пустила, вцепилась в локоть. Юся стряхнул с себя Виксу и хотел ударить террориста кулаком в лицо. Но тот легко отпихнул дворника рукой, и Юся упал под ноги к пассажирам. Отчего-то люди брезгливо отступили в сторону – Будто Юся не дворник, а бомж какой-то. Эй, уймите кто-нибудь этого психа! возмутилась дама в спортивном костюме. Двое парней тут же схватили Юсю под логотки, помогли подняться и уже не отпускали. Юсенька миленький, не надо. Викса едва только на коленях не ползала. Юся, пойдем лучше домой, а? Викса заслонила обзор, и Юся на мгновение потерял велосипедиста из поля зрения. Мозг лихорадочно перебирал варианты развития событий. Но самым вероятным дворнику казался автобус. Наверняка террорист хотел оставить коробку в салоне, чтобы людям после взрыва некуда было деться. Весь изогнувшись, дворник посмотрел на проезжую часть. Автобус был еще далеко. «Да тихо ты, не трепыхайся», — сказал один из парней. «Я вызываю скорую», — громко объявила дама в спортивном костюме. Слева звякнул велосипедный звонок. Юся повернул голову и увидел, как террорист уезжает прочь. Без коробки. «Бегите!» – отчаянно заорал Юся. В этот же миг громыхнуло. Остановка подпрыгнула, и Юся упал на асфальт, сбитый с ног виксой. Сознание он не терял, только сильно звенело в ушах. Хорошо еще, что во время взрыва он был с открытым ртом, иначе точно оглох бы. Юси осторожно потрогал лежащую на нем Биксу. Девушка не реагировала. Юси постарался приподнять ее со всей деликатностью, на которую был способен. Бикса тяжело свалилась рядом, и он увидел, что девушка мертва. Фактически она спасла ему жизнь, встав между Юсей и бомбой, которую террорист бросил на землю. Вокруг валялись тела. Сквозь звон в ушах Юси слышал чьи-то крики о помощи. Но его сильно мутило, и высматривать тех, кому нужна была его помощь, не было ни сил, ни времени. Шатаясь, как пьяный, и перешагивая через людей, лежащих на асфальте, Юся побрел в ту сторону, куда поехал велосипедист. Главное не думать. Бормотать под нос глупые стишки, слушать звон в ушах и идти. Ноги сами выведут туда, куда нужно. — Да что ты там? Спишь, что ли? — донеслось до Юси сквозь грохот металла. Он открыл глаза и понял, что ему все приснилось. И взрыв, и девушка Викса, и террорист. Реальной была только Модестовна, которая ломилась в котельную. Юся встал с лежанки и пошел отпирать дверь. «Ты совсем охренел, молодой человек?» – возмущалась Модестовна. «Я тебе уже полчаса стучу. Думала, все, милицию вызывать надо. Заперто изнутри никто не отворяет. Спал, что ли?» виноват сморила кисло ответил юся чего виноват то шесть вечера в своем праве смягчилась модестовна я чего пришла то тут гестапо днем к гаремякинному начальству звонила спрашивала про олегу кошевую ругалась очень чего не понял спросонья юся псб тобой интересуется вот чего сказала модестовна пусти уже начальницу юся отступил в сторону и Эмма Модестовна прошла в трескучий полумрак бойлерной. «Давление в емкостных бойлерах в норме?» «Я спал, сейчас посмотрю». «Посмотрю», – вредным голосом передразнила Модестовна. «Иди лучше чайник включи, генерал Люзюков за давлением посмотрит». Юся безропотно налил в электрочайник воды из бутылки и включил прибор. «Вот что, Эйнштейн недоделанный. Мы тут с горемыкой покумекали». Сваливать тебе надо, а то гестапо тебя закроет. И стрелочником назначит. За что? Да все за то же. Взялся неизвестно откуда, не помнишь ни хрена. Значит, террорист. Но это же глупо. Милый, ты в какой стране живешь? Кто здесь разбираться будет? Генерал Лизюков? У нас террорист не тот, кто виноват. А кого назначат? Вот вроде умный ты человек. В технике разбираешься, в науке... «А бытовой мудрости в тебе, ну, не на грош!» «Держи!» На стол упал паспорт. «Это что, мой?» «Не твой, а с твоей фотокарточкой!» Вот все-таки хорошо, что Петрович был такой дальновидный. «Как ты, бомжа, привлечешь давать показания, когда у него даже прописки нету?» «Вывернулся же!» «Предложил сделать Юсику паспорт, но не выдавать, а держать у себя. Прокованных же удостоверений личности навалом, Фамилия у гражданина Ковалев, а они напечатают Ковалев. А это уже другое ударение и другая фамилия. Или зовут гражданина Раким Агаба-Аглы, а записывают Рагим Агабалович, что тоже в корне неправильно. Так что Юси достался паспорт Кефера Арнольда Павловича, который на самом деле был Кефир. И паспорт этот хранился у Гаремыки дома, в сейфе вместе с Макаровым. Можно, конечно, было сделать парню и нормальный паспорт, но от чего-то Гремыки не хотелось выдумывать фамилию. Юси помнил только свое странное погоняло, хотя и утверждал, что это его настоящее имя. Фамилии у него не было, а Гремыки фамилии в голову приходили самые похабные, и самая приличная, которую он смог вспомнить, была Бляблин. Ну как с такой фамилией явишься в суд? Тебя спросят, как фамилия. А ты бля-блин, Не матерись, скажут тебе, отвечай по существу. А ты опять бля-блин, Нет, пускай и сейчас живет по чужой фамилии. А вось отыщется кто-нибудь, кто признает в юсе родного или знакомого. «Я тут тебе зарплату вперед насчитала», сказала Модестовна. «И участковый от щедрот вложился. Купишь билеты и идуй отсюда куда подальше». «Так мне некуда, я ж не помню ничего». Модеста накрякнула «Вот же упертый!» и сказала «А думаешь, гестапо тебе поможет вспомнить? Она тебе так поможет, генерал Лизюков потом не узнает». «А если я его найду?» «Кого?» «Террориста!» «Юся, очнись! Ты бредишь! Я тебе русским языком говорю! Не тот террорист, кто виноват! Наливай чай, скипела. Юся встал поставил на стол чашки, заварник, тарелку с сухарями, сахарницу и чайник. Несмотря на свой суровый нрав, Модестовна пила чай некрепким, слегка подкрашенный, и называла его «Моча Ивана Ильича». И сахару любила много. Объясняла она это тем, что крепкие напитки ей противопоказаны, а то она будет кирпичами какать, слишком уж она суровый человек». Модестовна и впрямь ничего крепче этой мочи не пила. И Юся подозревал, что это из-за легковозбудимой нервной системы. Все зубы у Эмы Модестовны были железными. «Пойми», — сказала Модестовна, прихлебывая кипяток и хрустя сухариком. «Мне тоже резону нет такого работника отпускать. Ну кто, скажи мне, пойдет улице мести за три тысячи? Генерал Лизюков, я ж за тебя свечки каждое воскресенье в церкву хожу ставить». «Чё ржёшь, конь педальный?» «За тебя же беспокоимся, и я, и и этот, ни дна ему, ни покрышки!» «Ты слышал, что у нас в январе было?» «Рванули остановку!» «Ладно, там стена бетонная была, никто не пострадал!» «Контузило только несколько человек!» «А если, не дай боже, ещё рванёт?» Гестапе же по рулю будет, что ты с луны упал!» «Причём только на день защиты от детей!» «Не ржи, говорю!» Я тут ведь не шутки тебе шучу, Эйнштейн-то недоделанный. Я не смеюсь, я улыбаюсь. И улыбаться не надо, вам бы все хахоньки. А жизнь это, скажу тебе, не генерал Лизюков. Она допила чай, шумно отдышалась и осмотрела бойлерную. «Как красиво наша саванна с высоты птичьего полета!» – произнесла она. Она всегда так говорила, когда напивалась чаем. Что и говорить, за то время, что Юся жил в бойлерной, она преобразилась. Инструменты были упорядочены и разложены по именным полкам сантехников. Весь ненужный хлам Юся вывез в подсобку, а нужный рассортировал, и получился не хлам, а запчасти. Ну и украшением бойлерной стала Юсина установка в стиле хай-тек, назначение которой не понимал и сам Юся. Хоть Модестовна на нее и ругалась, но не признать красоты дизайна не могла. Однако Юсю чрезвычайно заботила собственное реноме, и на восторженный возглас начальницы он отреагировал неадекватно. «А если его найти?» «Кого?» «Террориста?» «А если его вообще нет?» «Если это хулиган какой-то балуется?» Гестапе хулиган не нужен. Им идейного сепаратора подавай». «Вы хотели сказать сепаратиста?» Не Арина мать